Глава пятнадцатая. День рождения Сени привык отмечать в шумных местах, вроде клубов и караоке-ресторанов, и его двадцатидевятилетие не стало исключением. Местом празднования выбран недавно открывшийся бар, зарекомендовавший себя пристанищем для самой модной молодежи. ц е н н и к на еду и напитки здесь выше среднего, но и обстановка соответствующая, приятная музыка. На б р о ж е л а т ь н а официанты и кухня выше всяких похвал. Платье сидит нормально? Упросить, наглядя на Диму, я делаю полуоборот, чтобы дать ему возможность оценить. Нигде не собралась? Красавица. Улыбается он, выразительно посмотрев на мои бедра. Все у тебя отлично. Ты даже не посмотрел нормально. В Шутку н а д у в а ю губы, зная, что после этого он подойдет ко мне и обнимет. Не стыдно? Как и всегда, угадываю. Через пару секунд лицо Димы оказывается напротив моего, а его руки опускаются на талию. Он очень мил в своей предсказуемости. Супер сидит, говорю же. Дима мягко целует меня в губы и заглядывает в глаза, следя за реакцией. Точно будешь самая красивая. Переплетя наши пальцы, я с довольной улыбкой тяну его вперед. Несмотря на тяжелые ночные смены. Всю неделю пребывая в отличном настроении, т а з а с т а р е л а я рана в груди, вскрывшаяся с появлением мадиля, перестала так сильно ныть. И мне наконец удалось обрести подобие умиротворения, хотя это и не умиротворение даже, скорее отсутствие нервозности и фантомного беспокойства. А подарок Сене кто должен был привезти? Роберт, вы же вроде акустику собирались дарить? Да, подтверждает Дима и отпустив мою ладонь, салютует Андрею, уходящему из туалетной комнаты. Я ограничиваюсь вежливым кивком. Пусть в нашу последнюю встречу я и была с ним риска. Все сказанное было чистой правдой. Для человека, который безбедным существованием обязан исключительно своей матери, Андрей слишком снисходительно разглагольствует о чужих достижениях. Надеюсь, сегодня вы помиритесь. Дима снова берет меня за руку и слегка сжимает. Из з а ерунды же вспылили. Я тут же хочу огрызнуться, заметив, что тема классового неравенства вещь отнюдь не ерундовая, но вовремя себя останавливаю. Всю неделю мы с Димой прожили без единой ссоры, и день рождения общего друга не самое удачное время, чтобы нарушать диллю. Разберемся, говорю я, и, завидев именинника, натягиваю на лицо улыбку. в ы х м ы л я ю щ и й с я Сенья, держа под мышкой коробку с изображением автомобильных динамиков, идет нам навстречу. От души, бро! Он пожимает руку Диме и быстро касается щекой моего лица, имитируя поцелуй. Спасибо за подарок. Решил сразу машину отнести, чтобы как п р о ш л у ю днюху половин у подарков не проебать. Ты давай уж не проеби, весело посмеивается Дима. Они дорогие. Артур лично выбирал. Ага. Робсон сказал: "Я уж на установку записался. Куда? Мне с а п в Данлопе ставили. Толковые пацаны." Решив не мешать парням обсуждать неинтересные мне темы, ищу глазами Ксюшу и когда нахожу, тереблю Диму за руку. Вы разговариваете, а я пойду к девчонкам, ладно? Увлеченный разговором, он не глядя гладит меня по плечу. Иди зай, скоро подойду. Ксюша и Аня тоже успели меня заметить, и теперь с улыбками махивают руками, делая вид, что им внезапно стало жарко. Мол, ох, как же ты горячадаш! ь Ну хватит, хватит! Шутливо ворчу я, по очереди целую их в щеки. Вы тоже ничего, такие красотки. Меньше, чем через минуту, в руках оказывается бокал с шампанским, и мы с девчонками, чокнувшись, пьем за встречу и за здоровье именинника. Праздник. быстро набирает обороты. А ты Сене как обычно туалетную воду п о д а р и л а со смехом спрашиваю я у к с ю ш и Она с наигранным пафосом передергивает плечами. Слушай, ну а кто, если не я? На последнем курсе у нее и Арсения, знавших друг друга еще со школы, случился роман. Спустя полгода они по любовно расстались, но обязанность выбора его парфюма плотно закрепилась за к с ю ш е й Ребята, редкий пример того, что и после разрыва можно остаться друзьями. Не уверена, что мне такое под силу. Роберт, как с к в о з ь землю провалился? Недовольно фыркает Аня, оглядывая зал. Наверное, Акустик с парнями опять обсуждает. Я уже мечтаю, когда м ы н а к о н е ц одни уедем отдыхать. Вот у тебя, Димас, совсем другой Даш. Цени. Он к тебе и к дому привязан. У Робсона, друзья на первом месте. А уже потом я. Думаете, дом этот он для нас снимал? Она раздраженно закатывает глаза. Ага, как бы не так. Это ч т о б к нему в любое время друзья могли приезжать. Ань, он тебя очень любит. у с п о к а и в а ю я, хотя я не могу не признать, что в чем-то она права. Роберт почти каждый вечер видится с кем-то из ребят, при этом оставляя а н ю сидеть дома. Меня бы такое сильно гнетало. л ю б и т да. Но друзей своих любит больше. Аня подносит бокал к рту, и в этот момент ее взгляд неуловимо меняется, фокусируясь на точке за моей спиной. Невидимая рука заставляет меня обернуться, чтобы выяснить, куда Аня смотрит, и сердце моментально пропускает удар, а затем напротив начинает стучать быстрее. Адель, в черной толстовке с узнаваемым принтом дорогого бренда. и в темных джинсах. Пожимает руку Андрея, глядя сквозь него то же самое проделывают еще с парой гостей, несмотря на то, что они о чем-то спрашивают и даже улыбаются. Его отстраненная манера общения всегда завораживала, хотя и пыталась ее критиковать. Неужели нельзя быть поприветливей? Здороваешься с таким лицом, будто тебе на всех наплевать. Может быть, так и есть, то ли в шутку, то ли в серьез, отвечал Адель. Для той, что считала своей обязанностью в любой ситуации поддерживать беседу, подобное отношение было предметом восхищения и огромной зависти. Закончив череду рукопожатий, о д е л я о б д и т глазами наполненный зал и останавливается на мне. Внутри что-то ёкает и натягивается от волнения. А вдруг, вдруг, несмотря на недавнее потепление, он снова посмотрит на меня как на безвкусный предмет интерьера? Это будет обидно. Да, по-человечески обидно, потому что в свете последних событий я такого не заслужила. Выходит, при определенных обстоятельствах Адель может вести себя по-разному: в квартире своей матери пить со мной чай и быть почти милым а на людях. Адель мериет меня взглядом с ног до головы и, вернувшись к лицу, кивает знак приветствия. Напряжение моментально отпускает, плечи перестают быть деревянными и расслабляется спина. Все-таки сколько ненужных мыслей может промелькнуть в голове за какую-то секунду? Я улыбаюсь, одилю уголками губ, беззвучно выговариваю привет и отворачиваюсь, потому что Аня и Ксюша наверняка наблюдают. Никчему давать им пищу для размышлений. Смотри на нее, не задерживается с комментарием Аня, с р о н е я глядя на меня. г а д ю н у ш ее бросил и пропал на семь лет, а она ему улыбается. Ксюша, к счастью, предпочитает отмолчаться. Хотя знаю, ей есть что добавить. Именно поэтому я и называю ее своей лучшей подругой. Наедине Ксюша может меня линчевать, но в присутствии третьих лиц всегда выбирает мою сторону. А вот и Роберт с ребятами. Кивает она в дальний угол зала, с успехом выводя меня из поданенного словесного обстрела. Пойдемте, пришло время говорить тошно. За именинника громко объявляет Роберт, который в нашей компании по традиции первым говорит тосты. Рад быть твоим другом, брат Арсений. Спасибо, что пригласил. Четырнадцать лет подряд присутствую на твоих днях рождения и рассчитываю, что так все и будет продолжаться. Ну и счастье, здоровье, процветание, конечно. Еще хочу пожелать, чтобы в следующем году ты нас всех вывез куда-нибудь на Ибицу. И обязательно за свой счет, весело в с т а в л я е т Артур, от чего стол моментально взрывается смехом. Так я это и имел в виду. Улыбающаяся Сеня с бокалом виски обходит всех, чтобы чокнуться. Мне подмигивает, Ксюшу треплет по волосам, заставляя гримасничать, Робсона крепко обнимает. а д и л ь о хлопает по плечу. Роберт не соврал, что Адиль не пьет алкоголь. В его руках стакан с соком. Я слишком увлекаюсь наблюдением, и наши взгляды встречаются во второй раз за вечер. в з д р о г н у в хочу по инерции отвести свой, но потом берусь я в руки и приветливо улыбаюсь. Все-таки наша последняя встреча много изменила, это очевидно. Стеклянного к л о п а к а между нами по-прежнему нет. Зай, я выйду с Робсоном на улицу. Рука Димы, опустившаяся мне на колено, заставляет резко повернуться. Обсудить кое-что нужно. Я машинально киваю и г л а ж у его ладонь, ощущая п р и з р а ч н ы й у к о л вины за то, что сидя рядом п е р е г л я д ы в а л с ь с Адилем. Это зря. За вечер я неоднократно встречалась глазами с Робертом и даже в шутку послала ему воздушный поцелуй. н е в е л и к а разница. А здесь разве нельзя поговорить? с п о х в а т ы в а ю с ь когда Дима поднимается. в Место ответа он лезет в карман и демонстрирует пачку сигариллами, которые ему привезли в подарок из Испании. Я хмурюсь. И по какому это поводу? Ты ж не куришь. Да ладно, зай. В честь с е н и н ы Днюхи вы к у р и парочку с пацанами. Где одна, там и две. Не сдаюсь я. Для чего снова начинать? Знаешь же, что я терпеть не могу табачный запах. Дима гладит меня по плечу и, наклонившись, успокаивающе целует висок. Я потом жвачку пожую, не д у й с я Чувствую, что снова завожусь. Все, что касается зависимостей, неизменно вызывает во мне бурную аллергическую реакцию. Из-за отца, конечно. Детство повредило мои нервы. Надеюсь, эту пачку я больше никогда не увижу. Буркаю, давя в себе порыв продолжить ссору. Не помню, во что бы ты была против, когда он курил. До того, как успеваю как-то среагировать. На этот неожиданный выпад Дима отворачивается и уходит. Я провожаю его взглядом в немом б е с с и л и и Причем здесь Адиль? Это давно было. Тогда я на многие вещи смотрел по-другому. Дурочкой была. Даш, танцевать пойдем? Окликает Аня и кивком указывает на свободное пространство рядом с диджейским пультом. Музк, прикольная! Глаза случайно цепляются за Адиле. б у д о почувствов, он отрывает взгляд от телефона и смотрит на меня. Наверное, это и становится решающим доводом, чтобы залпом опустошить фужер и подняться. Не знаю, как себя вести. Роберт и Дима, сидевшие рядом, ушли, и теперь я чувствую себя до странности беззащитной. Аня, принув к диджейскому пульту, задирает голову и весело в ы крикивает: «Что за трек, Вадик?» Телефона с собой нет, чтобы зашазамить. Парень, стоящий там, с улыбкой наклоняется и говорит ей название композиции. Я не удивляюсь. У Ани и Роберта в любых местах находятся знакомые. Няша, он такой, не могу. з а г о в о р ч е с к и выдыхает она мне в ухо. Не был бы у меня Робсона и уже громче. Может, Ксюху с ним познакомить, а то она от с к у к и скоро опять с е не сойдется. Она взрослая девочка, разберется, сдержанно отвечаю я, не желая п р и м е р я т ь наряд феи крестной. К тому же у диджея, которому исполнилось от силы двадцать три, с Ксюшей нет ни единого шанса. Она предпочитает интеллектуалов постарше. А я все равно их познакомлю, не унимается Аня и игриво толкает меня бедром, чем вызывает одобрительную реакцию принка. ь Ослепительно улыбнувшись, он показывает большие пальцы. Только почему-то не Ане. мне. Посылаю ему сдержанную улыбку и отворачиваюсь, чтобы сразу лишить Вадика мысли о флирте. Дима за столом все еще нет, очевидно, беседа с Робертом выходит занимательной. Машу Ксюши призываю ее присоединиться, но она мотает головой. Я пас. п о г р е м а с н и ч е в я многозначительно указываю глазами на Сеню, сидящего с ней рядом. Это из-за него, да? Неужели они п р а в а И они действительно решили войти в одну реку дважды? Ксиуша снисходительно закатывает глаза. Луп, сти не говори, мы просто общаемся. Я продолжаю танцевать, но вибрирующее покалывание в плече заставляет взгляд п р и м а г н и т ь с я к тому месту, откуда оно исходит. Получается невольно. Снова о дель. Заволнованное клокотание поднимается от живота вверх, и лицо вспыхивает. Это потому, что я танцую. Танец, за которым наблюдают, всегда интимно. Отвернувшись, я запрокидываю голову, запускаю пальцы в распущенные волосы, встряхиваю ими в такт музыке, рисую волны бедрами, покачиваю руками, стараясь не обращать внимания на диджея, который с вожделением на меня таращится. Я танцую для себя, не для кого-то, но запретить на себя смотреть не могу. Спустя несколько минут к нам присоединяется Идвига, и девчонки начинают исполнять свой фирменный танец, навеянный временем, когда Аня работала в стрипбаре. Голодный взгляд Вадика немедленно переключается на них. Музыка сменяется на более динамичную, и тогда я решаю взять п е р е р ы в Три фужера выпитого шампанского дают знать о себе сухостью в горле, поэтому прошу официанта принести воды. А сама иду к туалетным комнатам, чтобы освежиться. На сидящих за столом намеренно не смотрю, не хочу найти подтверждение тому, что Адель все это время за мной наблюдал, как и не хочу найти подтверждение обратному. Туалет расположен в глубине зала. Две двери без обозначения принадлежности к мужскому или женскому, отдельно стоящий у м ы в а л ь н и к модно о т с е ч е н н ы й б а р х а т н о й шторы. Сдержавшись возле зеркала и разглядывая свое п р о з в е в ш е е лицо, поиски несовершенств. И найдя, стирая крошечные разводы от т у ш и Странно, что сердце громко и быстро стучит, будто я не танцевала, а пробежала чемпионскую стометровку. Раздавшийся из-за занавески стук шагов становится сигналом к тому, чтобы взяться за ручку. Видеть лицо соседа по туалету совсем не обязательно. Зайдя внутрь. тяну на себя дверь, попытки закрыть, но что-то мешает. Я оборачиваюсь выяснить, что именно, и застываю, будто приколоченная к полу. Закрыть мешает носок кроссовки. Я видела эти кроссовки в тот день, когда меня впервые приняли за другого человека и назвали л е й л о й